НИ Неврологии Обследование Научный центр неврологии, крупнейшая неврологическая клиника России, ведущий научно-исследовательский и лечебно-диагностический центр страны, способный решать любые задачи в области неврологии и смежных дисциплин, гласит огромный баннер на сайте организации. Красивое здание с колоннами, которое занимает институт, также выглядит очень внушительно. Позвонив и попросив записать меня на прием, я предупредил, что у меня диагностировали рассеянный склероз, и что я ищу врача, который сможет рассказать мне хоть что-то полезное о моей болезни. Администратор прежде всего спросила, зарегистрировался ли я в местном Морсе, чем немного меня смутило. Что это вообще может значить – зарегистрироваться в Морсе? Оказалось, что в Москве есть Морс – межкружное отделение рассеянного склероза то есть целое отделение больницы, где лечат больных рассеянным склерозом. Я ответил, что узнал свой диагноз буквально пару дней назад, и потому пока не успел во всем разобраться. Меня записали на прием к стойде Натальи Игоревне, сказав, что она занимает должность врач-невролог высшей категории, является кандидатом медицинских наук и непосредственно работает со склеротиками, то есть с больными рассеянным склерозом звучало многообещающе. Наталья Игоревна оказалась строгой и, несмотря на это, довольно приятной женщиной средних лет. Выслушав краткую историю моей болезни и посмотрев снимки МРТ, которые я предусмотрительно привез с собой, она сказала «надо ложиться», имея в виду, что мне потребуется стационарное лечение в институте. Ее совершенно не пугало и даже не удивляла моя болезнь, что было достаточно неожиданно и потому несколько обнадеживала. Перспектива госпитализации меня обрадовала. Удивительно, правда? И я мгновенно согласился. Заселение в стационар проходило по четвергам, и Наталья Игоревна предупредила меня, что я проведу в больнице примерно 10-12 дней. Здесь я вынужден немного отступить от истории и рассказать важный для книги факт о 32-летнем себе. У меня не было страхового полиса. Как сотрудник своей организации, генеральный директор тоже сотрудник организации, я получаю заработную плату и плачу налоги, но пользоваться услугами государства мне раньше не приходилось. Кстати, не думайте, что 13% оклада в виде НДФЛ единственная часть вашего дохода, переходящая государству. Взносы в ПФР и ФСС составляют еще приблизительно 27% вашего оклада, только они не вычитаются из вашей зарплаты напрямую, оплачиваются отдельно. На тот момент я уже 12 лет платил за себя страховые взносы, и, соответственно, у меня был номер СНИЛС, вот только не было самого документа. Что до страхового полиса, то он никогда не был мне нужен, ведь до рассеянного склероза я почти никогда не болел. Отсутствие у меня СНИЛС и медицинского полиса стало бюрократической причиной, по которой я не мог лечь на госпитализацию в ней неврологии за счет государства. Впрочем, Наталья Игоревна сказала, что госпитализация на платной основе обойдется мне примерно в 50-60 тысяч рублей, что было сравнительно недорого после ботокса, лазеров и магнитов. Разумеется, я без раздумий согласился. Приехав в ней неврологии в ближайший четверг и пройдя традиционно длительную процедуру заполнения медицинской карты, я заселился в палату, рассчитанную на двух человек. До этого момента я лежал в больнице только один единственный раз, примерно 10 лет назад. У меня был инфекционный мононуклеоз, и меня прямо на машине скорой помощи отвезли в ИКБ номер 1 ИКБ – инфекционная клиническая больница. Палата в ИКБ при площади не более 30 квадратов была рассчитана на 8 человек, каждый из которых был переносчиком той или иной опасной инфекции, а стены и окна палаты – уже много лет требовали ремонта. В общем, она была никоим образом не похожа на ту палату, в которую меня только что заселили. В ней неврологии все было хорошо, чисто и современно. Примерно к обеду я закончил регистрационные процедуры и был неприятно удивлен, узнав, что на сегодня все. С 14.00 до конца дня я в гордом одиночестве лежал в палате и, как говорится, плевал в потолок. Уверен, вы не хуже меня знаете, что пренебрежительное отношение к потраченному впустую чужому времени – характерная и даже отличительная черта российских государственных учреждений. Следующий день, разумеется, прошел в многочисленных анализах и исследованиях. Около 7 утра у меня из Вены взяли кровь для проведения общего анализа, а затем накормили больничным завтраком, состоящим из каши, куска хлеба и отвратительного кофейного напитка. После завтрака меня отправили по этажам на обследование состояния здоровья моих органов – флюорография, кардиограмма, рентген грудной клетки, а также двухчасовое МРТ, исследование мозга и шейного отдела позвоночника с контрастом. Кабинеты, которые мне нужно было посетить, располагались далеко друг от друга, иногда еще и на разных этажах, и передвигаться по длинным коридорам больницы было невыносимо тяжело. Я ходил буквально по стенке, и в одном из кабинетов мне любезно предложили воспользоваться инвалидной коляской. Разумеется, моя, еще живая на тот момент гордость, не позволила мне принять это предложение, хотя, если честно, коляска мне бы действительно пригодилась. Вечером того же дня, когда все анализы и исследования были, наконец, выполнены, В мою палату заселили еще одного молодого человека с РС. Для краткости, я иногда буду обозначать рассеянный склероз как РС. Этот молодой человек настолько сильно меня поразил, что мне придется снова сделать лирическое отступление. На этот раз достаточно большое.